35 е эбреля. Утро. Боль. Я была ей почти рада. Боль — это не смерть, не теплое, приглашающее небытие. Боль — это жизнь. Рваный ритм отчаянно бьющегося сердца, натужное дыхание, резь в глазах от высоко стоящего солнца. Печать на спине горела, как свежее клеймо, соднила затылок, шею заклинила от неудобной позы, а потом подо мной завозился Ирвин, и я чуть не разрыдалась. От счастья, почти не помнила, как нашла его дух и увела за собой. Гвен, надсадно прохрипел он, и эти звуки показались самыми восхитительными на свете. Я неуклюже перевернулась со спины на живот, слегка сползла с его груди, чтобы ему стало проще дышать, обхватила обеими руками и все-таки разрыдалась. Ирвин прижал мое тело к себе, и меня затрясло от облегчения. — Прости! — схлипывая, прорыдала я. — За что? — За то, что я сказала, что хочу быть вдовой. За то, что не верила и сомневалась в тебе. За то, что сбегала и сопротивлялась. Прости! Ирвин обнял меня еще крепче. И ты прости за то, что приказывал. За то, что силой заставил стать моей женой. За то, что без спроса поставил на тебе печать. Ты нашел единственный возможный выход из безвыходной ситуации. Мне не за что тебя прощать. Я... «Безумно благодарна тебе за все!» Муж приподнялся на локте и накрыл мои губы поцелуем. Именно таким, какого я ждала. Нежным, но настойчивым. Ласковым, но требовательным. Дразнящим, но успокаивающим. Я забыла обо всем. Вцепилась в широкие плечи Ирвина и ни за что не отпустила бы. Он загородил собой солнце и все небо, но мне и не нужно было ничего, кроме него. Мы сгорим и резерв выжжем, — хрипло пробормотал муж, отрываясь от моих губ. Мне плевать, — честно ответила я, — а мне нет. Идем. Я покажу тебе твои покои, жена, — улыбнулся он. Я не хочу свои покои, я хочу твои упрямо заявила я, чем сильно его удивила. Он несколько секунд смотрел недоуменно, а потом рассмеялся. «Как скажешь, ненаглядная моя!» Муж помог мне подняться, и когда мы спустились вниз, дом был пуст и тих, словно затаился в ожидании нашего возвращения. В покоях Ирвина для нас накрыли стол и приготовили ванну с лепестками цветов, которая уже давно остыла. «Гвен, а почему никого не было наверху? Где ячер и кемер? У меня такое странное ощущение, будто я пропустил нечто важное». «Да», — прижалась к нему и прошептала. «Мне так много всего нужно тебе рассказать, что я даже не знаю, с чего начать». Я потерла лицо и удивилась тому, насколько болезненным оказалось прикосновение. Зашла в ванную и уставилась в зеркало. Мое свекольно-красное отражение выглядело так, словно я сбежала из ада и забыла там рога. В рваном платье, покрытое синяками, с обгоревшей кожей лица, с пятном на височном узоре, напоминающим о недееспособности». Ирвин выглядел не лучше. Он тоже обгорел. Видимо, мы слишком долго приходили в себя, и яростный Салар успел отыграться на нашей бледной коже полуношников. — У меня нет ни капли магии, чтобы это вылечить, — призналась я, покосившись на мужа. — Я схожу к Нони, а ты пока можешь искупаться. — Я не хочу без тебя, — капризно ответила я, и он снова рассмеялся. — Я всего на минутку заодно устроив втык Кемеру за то, что они оставили нас на крыше без сознания. «Не надо!» — запротестовала я. «Они не оставляли. Лучше пока ничего не говори. Выслушай меня, а потом все решишь сам». Ирвин нахмурился, но упрямиться не стал. Когда он ушел, я сняла порванное и испачканное свадебное платье, взяла из шкафа первую попавшуюся рубашку мужа надела и отправилась в ванную, оставив дверь открытой. Заплела косу и заколола повыше, чтобы волосы не мешали купаться. Муж вернулся и замер на пороге, алчно разглядывая мои обнаженные ноги. Я не собиралась ни торопить события, ни играть в недотрогу. Просто подошла к нему и взяла за руку. — Сядь, мне очень много нужно тебе рассказать. Я забрала у Ирвина баночку, открыла и принялась осторожно втирать мазь в обожженную кожу его лица и рук. Грудь я прикрыла собой, так что она почти не обгорела. «Начать нужно с того, что я чужемирянка. Бреур запретил мне об этом говорить, поэтому я не могла рассказать тебе раньше. Это одна из причин, по которой я не хотела выходить за тебя. Мне казалось, что будет нечестно, если ты женишься на мне, не узнав правды». Но я уже знаю, Бреур сказал мне три дня назад. Он кинул мне в лицо то, что ты не Балар, как будто это нечто плохое. Если честно, я даже обрадовался. Окончательно поверил, что ты не играла и не притворялась. Я испытала такое облегчение, словно одним махом сбросила сто лишних килограммов и несколько лет. То есть ты знал и все равно решил жениться на мне, Гвен. Я... Я даже не знаю, как это объяснить. Я женился бы на тебе в любом случае, даже если бы мне сказали, что ты драконица. Бреуру я не особо верил, он мог и солгать, но прозвучало логично. Ты к тому моменту уже выпила первое зелье беспамятства, так что спросить у тебя я не мог, но некоторые странности все же подтверждали его слова. Например, твои вопросы об измене, твое удивление некоторым простым вещам, Да хотя бы то, что ты сбежала в лес, ни одна луарелянка так никогда бы не поступила, тем более ночью. Ирвин забрал у меня баночку с мазью и осторожно, словно боясь повредить, намазал мне шею и лицо. Кроме них пострадали только кисти рук, остальное прикрыло платье. К счастью, мазь приносила мгновенное облегчение, и вскоре мы оба забыли о солнечных ожогах, а покраснение спало. Я рассказала мужу, как очнулась в этом мире и что произошло дальше. Он слушал внимательно, но стоило дойти до момента, когда Бреур приказал мне подчиняться и нравиться Ирвину. Он сжал кулаки и разочарованно протянул. «Ясно». «Да ничего тебе не ясно!» Фыркнула я и обняла его. «Он приказал мне постараться понравиться тебе, но уж точно не приказывал влюбляться. А я сделала все, что сделала». «Именно потому, что влюбилась, и не смей в этом сомневаться!» Муж несколько секунд изучал мое лицо, а потом согласился. «Ты права. Ты сделала для меня гораздо больше, чем предписывал договор и чем просил я сам. Есть еще кое-что, и я думаю, что это очень важно!» История о занявшем его тело чужаке Ирвину не просто не понравилась, она его встревожила по-настоящему. Я не уточнила, как именно избавилась от духа, сказала просто, что изгнала, и муж не стал выспрашивать детали. «Я должен предупредить, странник — это очень плохо. Ни один приход странника ничем хорошим не заканчивался. Мало нам разломать теперь еще и это. Странник — это дух какого-то известного человека». Могущественного древнего мага, который периодически возвращается и каждый раз приносит беды. Вернее, считается, что странников несколько, и вроде бы некоторые из них воюют друг с другом. Драконова пропасть, как же не вовремя! Недавно был еще один прорыв у разлома, и мы не знаем, чего ждать в следующем месяце. Раненых очень много, хотя твое открытие наверняка поможет, но... У нас просто нет такого количества целителей, чтобы они корпели над каждым раненым и днями доставали из ран щетинки, как делала ты. Людей не хватает. Думаю... Думаю, что через пару дней нас обоих отправят к разлому. Гвен, тебя как мага жизни, а меня на прежний пост. А значит, тебе придется еще раз столкнуться с Бреуром. Он временно заведует одним из целительских корпусов у разлома. В прошлом месяце туда вызвали даже твоих сестер. Полагаю, они все еще там. Да, в воспоминаниях Гвен это мелькало. Ох, как же не хочется с ними встречаться. А если Брейор попробует еще раз воздействовать на меня? Не посмеет. Я скорее сделаю из него фарш и отправлюсь за это на каторгу, чем позволю тронуть тебя. И мы озаботимся твоей защитой, Гвен. Кроме того, теперь ты всегда сможешь позвать меня через печать. Но я... «Не хочу отправляться к разлому, и тебя отпускать туда не хочу!» Прозвучало по-детски жалко. Гвен, это моя работа. Моя единственная работа и задача — защищать империю от драконов и созданных ими чудовищ. И теперь, когда я чувствую себя значительно лучше, мне надлежит вернуться к месту службы. Кемер сообщил, что прорывы контрадов происходят не только у разлома, но и в других местах. На поверхности нашли и завалили несколько нор. Если дело настолько плохо, то каждый боец на счету. Я не могу отлеживаться дома, пока мои друзья и братья рискуют жизнями». От его слов стало холодно и тошно. Глупо удивляться. Разумеется, я знала, что Ирвин военный, но никогда не думала о том, что ждет нас дальше. Все мысли сосредотачивались на текущих проблемах, И подумать о будущем не хватало ни оптимизма, ни сил. Да и казалось, что думать не о чем, потому что будущего у нас нет. А теперь оно незаметно подкралось и выяснилось, что оно вовсе не радужное. Я спряталась от него в объятиях мужа. «Теперь твоя очередь рассказывать. Как ты подделал свидетельство о браке? Зачем лишил дееспособности, если мог просто приказать на все согласиться?» «И как ты узнал, что вообще можешь мне приказывать?» Ирвин коснулся моего лица, а потом поцеловал. Спустя несколько напоенных лаской минут я отпрянула и сказала, «Отвлечь меня не получится. Я хочу знать всю правду». Хм. «Ладно, начнем с того, что я знаком с Бреором и Аделиной, твоей младшей сестрой, так как они периодически работали в госпитале, к которому был приписан наш батальон». Собственно, именно поэтому я и обратился к нему, когда меня ранили. Вернее, сначала я обратился к Асавиду, потом еще к нескольким магам из его рода и получил отказы. Ты же помнишь, каких усилий тебе стоило поддерживать во мне жизнь? А они прекрасно понимали, что это за работа и чем она обычно оборачивается, поэтому отказали. Маги жизни слишком ценны, чтобы тратить все их силы на одного лишь пациента. И они, как правило, не нуждаются в деньгах. Исключение только Бреур, тихо сказала я. Да, я пошел к нему из чистого упрямства. В моем списке магов жизни он стоял последним, и я был почти уверен, что он откажет. Но он предложил сделку: деньги и брак с одной из его сестер в обмен на две лишние недели жизни. Я отказался, потому что не знаю. Всегда с отвращением относился к идее договорного брака и говорил, что женюсь только по собственному желанию. Посчитал, что пара дней жизни не стоит того, чтобы отказываться от убеждений. Кроме того, Бреур говорил со мной в этой его манере. Не знаю, если бы ко мне пришла одна из твоих сестер и искренне попросила жениться на ней, я бы, возможно, согласился, но только не Кайрена». Хоть я и не знаком с ней лично, мне передавали некоторые ее слова. Я в курсе, как она всегда относилась к блайнерам и не стал бы марать свои последние дни ее обществом. Многие приятели говорят, что она та еще гадина. <как> Закашлялась я, потому что слышать это было неожиданно. В воспоминаниях Гвендолины Кайрена была решительной, смелой и дерзкой, И уж никак не гадиной, возможно, с стервочкой, но только с теми, кто пытался ее обидеть. Кайрена просто ненавидит блайнеров. По ней и младшим близняшкам смерть родителей ударила сильнее всего. Кроме того, ей всего девятнадцать. Думаю, что со временем она поймет, что все с этим проклятием не так просто и не так однозначно. «Ты помнишь, из-за чего погибли родители Гвендолины?» — спросил вдруг Ирвин. «Да». Они пытались провести ритуал снятия проклятия, такой же, как Бреур приказал провести мне, только он добавил небольшие изменения. Родители считали, что, пожертвовав собой, они освободят нас от проклятия, но у них ничего не вышло. Они умерли напрасно, и это стало большим ударом для Бреура. Он несколько раз дорабатывал ритуал, но не попробуешь же. Аделина предлагала вытянуть жребий, но Брен... Я запнулась. Бренном его называли дома, ему не очень нравится его полное имя. Так вот, Бреор отказался. Он сам не мог участвовать, потому что он единственный, кто может передать родовое имя дальше, и если он погибнет, то род прервется. Тогда Делина предложила тянуть жребий среди семерых сестер, но он запретил. Сказал, что он не собирается прятаться от проблем за женскими юбками. И они отложили этот вопрос до тех пор, пока ситуация не станет катастрофической, А потом я оказалась в теле Гвен, и Бреур сделал то, что сделал. Знаешь, я его даже не виню теперь. Я закусила губу. Теперь, когда мне доступна память Гвендолины, мне его жаль. Всех их жаль. — Ты же не можешь говорить этого всерьез, — нахмурился Ирвин. — Могу. «Сама я не пожалела чужемирца, захватившего твое тело, так что не мне судить Бреура. Я бы не хотела оказаться на его месте, и если ты не станешь возражать, я все же попрошу твою тетю обратиться к Танате и снять проклятие». Мы с Кемером уже просили, пока ты была в беспамятстве. Она отказала, сказала, что Балары — дурное семя, и для всех будет лучше, если их рот угаснет». А еще она была категорически против нашего брака и отказалась помогать. Тетя очень упрямо, и нам не удалось ее переубедить. «Значит, я попробую сделать это сама. Позже. Кто знает, может, у меня получится показать ей события в ином свете». Ирвин задумчиво гладил меня по обнаженному бедру и внимательно вглядывался в мое лицо. Я впервые смогла во всех деталях рассмотреть его глаза – приглушенно-голубого цвета, как зимнее утро, с темной окантовкой радужки. Они сияли, как два топаза в оправе из черненого серебра. — Ты слишком добра. Бреур поступил со мной жестоко, но он защищал интересы семьи и хотел лучшего для себя и своих сестер. — Он мог просто отречься от тебя. — Мог, — согласилась я. Но он предпочел извлечь выгоду из страшной ситуации, в которой оказался. «В воспоминаниях Гвендолины он заботливый и любящий брат. Это все, что я могу сказать. И теперь я лучше понимаю, почему вдоваре так не любят чужимирцев. Видеть в теле родного человека чужака – это действительно больно и отвратительно. Думаю, если бы ты был знаком с настоящей Гвендалиной, то отнесся бы ко мне иначе. Вряд ли. Я люблю тебя именно такой, какая ты есть». Ирвин снова наклонился и поцеловал меня на этот раз куда горячее. «Не переводи тему!» — промурлыкала я, разрывая поцелуй. «Как ты подделал дату?»